Глава шестая. Богдан пил отвратительный растворимый кофе на собственной кухне, куря одну сигарету за другой. Куда бы ни падал взгляд, где бы ни останавливался, становилось лишь больнее и больнее. С каждым глотком черной отравы, с каждой затяжкой больнее. Он не изменил ничего с того самого дня, не передвинул мебель, не выкинул ни одной вещи. Квартира-склеп. Янон встретил до банального просто. Богдан работал на отца, считая семейный бизнес своим. Вика училась в Суриковском, ее вечно захламленная комната была скорее мастерской, чем жилым помещением. Маришка ходила в третий класс, занималась языками с репетитором. Кому впоследствии рулить делами? Очевидно, единственному сыну. Хостос в новом только открывшемся ресторане сразу приковала внимание Богдана. Девушка с копной светлых волос, узкими бедрами, длинными ногами, стоящей грудкой. Она шла впереди Богдана, держа в руках меню, а он не мог оторвать взгляда от бедер в узкой юбке, длиною до колена, скромно и одновременно вызывающе. Он пригласил Яну на свидание сразу, получил благосклонное согласие, понимая, что причина не в его сногсшибательной харизме, а в статусе владельца заведения. Переспали они той же ночью в ее съемной комнатушке со скрипучим диваном, допотопным трюмо и развалюхой шкафом вдоль обшарпанной стены. Богдан помнил чувство полета, когда он курил на балконе, смотря сквозь стекло на спящую блондинку. Растрепанные волосы, бесконечные ноги. Их отношения никогда не были безоблачными, но определенно счастливыми. Или память настолько жестокая тварь, что стирает негатив заставляя заживо гнить под спудом потерянного навсегда счастья. Ведь они конфликтовали, и часто. Порой расставались, уходили, хлопнув дверью, то он, то она. Изменяли, злились, строили планы мести, мирились, трахались, как обезумевшие, пережравшие афродизиака кролики, снова разбегались. Официально отношения с Яной он оформил, увидев две полоски на тесте, брошенном ему в лицо. Тогда он подумал, она забеременела специально, чтобы отворожить от безумной, на взгляд всех окружающих идей, собственное коневодческое хозяйство. Вернуть в Москву к стабильной прибыли, растущему бизнесу, перспективным планам и хорошим деньгам. Подумал, вслух не произнес и от проекта не отказался. Яна с ним в Хакасию не поехала, он отлично понимал, почему. Не для того она рванула из замшелой станицы на Кубани, чтобы бросить столицу ради сомнительной прихоти мужика, на которого потратила годы жизни. Понимал, но упорно надеялся на лучшее, на сохранение брака, на призрачную возможность усидеть на двух стульях. Охватившая все его существо мечта с одной стороны и женщина, которую он любил, несмотря ни на что, с другой. Он мотался в Москву каждый месяц, веря, что рано или поздно убедит жену перебраться, хотя бы до первого класса дочки. К тому времени хозяйство встанет на уверенные рельсы, его личное присутствие не будет остро необходимо. Соучредитель, владелец четверти проекта, через несколько лет поднатореет, будет справляться самостоятельно. Двоюродному брату, москвичу, незачем возвращаться на родину. Сын учительницы и таксиста не имел особенных перспектив дома продажа чудом доставшегося участка земли в ближайшем Подмосковье и совместный проект с Усмановым-младшим — счастливый билет в безбедное будущее. Яна то соглашалась, то отказывалась перебираться. В итоге сошлись на том, что в год дочери она переедет. Богдан согласовывал постройку просторного дома, чтобы жена и дочь ни в чем не нуждались, когда в одном мгновении его жизнь перевернулась. Сегодня он выбирал участок для жизни, а завтра для двух могил — Яны и дочки Оришки. Спать не мог ни из-за кофе, из-за атакующих воспоминаний и чувства вины, видя один выход — шагнуть в окно. А этого он не сделает никогда, раз не шагнул в день похорон. Решить всё разом незаслуженно милосердно к себе. Справедливее жить и каждый гребаный час помнить о том, что если бы не его идиотическое упрямство — Яна никогда не осталась бы одна в большом городе, не села за руль, чтобы отвезти Аришку на очередной прием к педиатру и не влетела под встречную машину. Закономерный итог никчемной жизни Усманова Богдана Павловича.